Глава пятнадцать. Несколько сотрудников полиции во главе с комиссаром Тайроном Файерти прибыли спустя еще час, когда за окном уже начало темнеть. Я смотрела в окно башенки, как первые закатные лучи окрашивают все валые тона. Вообще, красиво здесь, конечно. Закатный свет ложился на парковые зоны, где цвели огромные разноцветные цветы. на загоны с животными. Сверху мне было неплохо видно некоторые из них, и я с интересом наблюдала за какими-то толстыми бегемотами неподалеку. Комиссар был весьма любезен и галантен со мной. Средних лет сухопарый мужчина с лицом живым и умным. Я рассказала о произошедшем, потом он позвал менталиста, мастера Гардина сорта. «Пожилой!» полный, с темными волосами и необычными зелеными глазами. Он больше походил на какого-нибудь клерка, чем на редкого мага-менталиста. Он по-деловому вытащил из портфеля бумагу, согласие на осмотр. Мы с ним четко обсудили область вмешательства, конкретный блок памяти, область мотивации в вашем разуме, миледи. Я подписала бумагу. Дальше он просил меня думать о произошедших событиях, и я ощущала, словно границы между моим разумом и окружающим миром как бы стерлись, стали прозрачными. Менталист периодически кивал и записывал что-то, задал мне пару интересных вопросов, не было ли у меня скрытых мотивов в отношении Ронера, что я думаю о покушении на него. Я спокойно рассказала правду, не скрывая, что отношения с Ронером у нас далеко не лучшие. Уверенно это чувствовалось по моему тону. В итоге менталист дал мне прочитать протокол опроса. Там было краткое изложение всего, что я видела в связи с Самбором, ответы на вопросы. И везде шла пометка «Все правда, скрытых мотивов нет». Затем комиссар принес из кабинета Ронера такой же протокол. и они с менталистом сравнили наши показания. «Как же я рад, что вы оба крайне правдивы!» – улыбнулся менталист. «И?» – он оглянулся на вошедшего в мой кабинет Ронара. «Вас связывают такие глубокие чувства!» «Да уж, куда глубже!» Грустно усмехнулась я про себя. «Глубочайшая взаимная неприязнь!» «Только вот интересно...» Это у менталиста был сарказм, или он так и не понял нашего взаимного отношения с ронором Наверное, все же сарказм. Иначе как объяснить его высказывание? В тот же вечер осмотр прошел Гайд, который тоже задержался на работе. И оказался полностью чист. Я с победной улыбкой взглянула на Ронара, как только комиссар с менталистом вышли из кабинета. «Как видите...» Подозревать Гайда больше нет смысла. Он так же чист, как и мы. Так что, мастер Ронер, полагаю, я могу вернуться к общению с ним. Возобновить занятия, как минимум. Вам больше не в чем подозревать ни меня, ни его». Ронер очень зло поглядел на меня. И, конечно, я ожидала, что сейчас он станет возражать. Но этого не произошло. «Как пожелаете, миледи». Жёстко бросил он. «Если полагаете, что он научит вас лучше, пожалуйста, ваше право. Однако пока что я буду сопровождать вас на работу и обратно. Надеюсь, вам хватит уроков, чтобы скрасить мучительное общение со мной приятным общением с Гайдом». «Я тоже на это надеюсь, мастер Ронер», — с почти искренней улыбкой ответила я. «И я рада, что не буду так уж затруднять вас». Огромная благодарность за то, что спасли меня. И за то, что проявили заботу о моей безопасности. Далее, надеюсь, мне не придется очень уж утомлять вас своим обществом. Я развернулась и пошла к выходу. Миледи Маргарите нужен отдых. А вы, мастер Роннер, как хотите. И сейчас последнее слово осталось за мной. Приятно. На следующий день у менталисты и полицейских было много работы. Они проверили практически всех сотрудников зоопарка, но злоумышленника так и не выявили. Никто особенно не возражал против осмотра, и все были чисты. Кроме одного – того, кого проверить не удалось. Узнала я об этом, когда злая после молчаливого путешествия от особняка в зоопарк в сопровождении Ронара просматривала бумаги, принесенные секретарем. «Да, оказалось, что у нас с Ронером есть один на двоих секретарь. Приятный такой молодой парень Сатур. Оно и понятно, что парень», – подумала я. «Ведь на секретаршу могли бы подействовать чары Ронера». Бумаги в основном были связаны с финансовыми потоками внутри зоопарка. А я еще никогда не имела дела с экономикой предприятия столь плотно. Приходилось вникать на ходу, а спросить не у кого – Великий и ужасный Ронор как раз исчез. Повел комиссара с менталистом в отделение особо опасных. Ведь логично в первую очередь проверить именно сотрудников, имевших непосредственный доступ к Самбору. Я сосредоточенно рассматривала колонки цифр и мечтала о том дне, когда буду заниматься выездной работой наравне с Ронором. Мой жених вернулся. Злой как черт. Что же? Кто выпустил Самбара, теперь понятно. Только допросить его не удалось. Бросил он небрежно и скрылся в своем кабинете. Словно мне не полагалось знать подробности. Я сердито встала и ворвалась к нему. «А можно подробнее, мастер Ронер?» Ронер сердито посмотрел на меня. Отбросил перо, взятое в руку. Потом усмехнулся. «Это руководитель отдела особо опасных». «Картер», – сказал он. Как только мы пришли, он поставил в очередь на осмотр всех своих сотрудников. Сказал, что пойдет последним. И исчез в неизвестном направлении. Охранники на выезде из зоопарка видели, как он сел в такси. Куда поехал – непонятно. Должно быть, вы заметили, что сегодня в зоопарке много посетителей. Несложно скрыться. Все же нужно было закрыться на время проверки. Это было правдой. Сегодня зоопарк работал в штатном режиме. Закрыли для посещений мы лишь отделение особо опасных. Ведь в сущности ничего не произошло. Никто не пострадал. Просто шло штатное расследование. К тому же ронор как-то усилил общую систему безопасности. Так что даже ко мне в башню доносился детский смех и изумленные вздохи посетителей». Кое-где во время экскурсий отключали систему звукоизоляции, и тогда можно было расслышать разные животные звуки, к которым я уже начала привыкать. «Так что очевидно, кто испугался осмотра, тот и виноват!» Резко закончил Ронар. «Теперь дело полиции, найти его. И тогда мы точно узнаем заказчика. Если, конечно, это не личная инициатива мастера Картера». «Понятно». ответила я. «Ну что же, значит, злоумышленник выявлен. Осталось поймать его». Вопрос «Чего Ронар так зол? И чем я провинилась? Какого такого безобразия он срывается на мне? Почему тогда вы на меня злитесь? Дело сдвинулось с мертвой точки. Стоит радоваться?» Не выдержала я. «Вы полагаете на вас?» Насмешливо поднял брови Ронара. «Боюсь, миледи!» Мои мысли и чувства не всегда крутятся вокруг вас. Я зол на себя. Что не закрыл зоопарк на время проверки. Что не попросил полицию сделать оцепление вокруг отделения особо опасных, пока идет осмотр. А главное, что я почти безусловно доверял Картеру, которого сам назначил на эту ответственную должность. Очень редко, но я ошибаюсь в людях. И замолчал. Можно было его пожалеть, но я не могла. Слишком много всего у меня накопилось в его адрес. «Мне кажется, это не причина проявлять злость ко мне», — сказала я. «И не думайте ли вы, мастер Ронер, что ошибаетесь в людях еще чаще, например, во мне и в Гайде? Надежнее могут быть те, от кого вы этого не ждете». Развернулась и пошла к двери, разрываемая противоречивыми чувствами. и раздражение на себя, что не сдержалась, и легкие угрызения совести, что не пожалела его, и злость на него, что он такой же хам, как всегда. «А ведь вполне вероятно, что вы правы!» Услышала я вдруг усталый тихий вздох себе в спину. «Миледи Маргарита, не желаете вместе пообедать? Предлагаю перемирие». Я просто замерла в недоумении. Перемирие? Сам великий и ужасный признает, что между нами война, и хочет наладить отношения? И тут все мое легкое сочувствие к нему испарилось. Но ничего не могла с собой поделать. Слишком болезненным было ощущение с ним все это время. Он, значит, предлагает мне перемирие, то есть мир на время. А потом что? Новый этап войны? Может, ему просто хочется приятно покушать в обществе симпатичной девушки. Хочется, чтобы я стала милой с ним. А потом он вернется к своей обычной манере общения. Не бывать этому! Пусть я буду упрямой и вредной сама, но не позволю издеваться над собой. Использовать себя тоже не позволю. И тем более качать себя на качелях. Когда он то идет на мировую, то продолжает острить и унижать меня этим. «Вот как?» Я медленно обернулась к нему. «Значит, перемирие. Выходит, мы все же воюем. Вы мы... признаете это?» «Но...» Удивительно, но, кажется, мой вопрос смутил невозмутимого Ронора. Он даже опустил взгляд на лежавшую перед ним бумагу. «Я бы так не сказал, но вы это так воспринимаете. Я просто попробовал быть ближе к вашей терминологии». «Хорошо», – улыбнулась я. «Но тогда вы должны признать, что не я начала эту войну. Так ведь?» Ронар устало погладил себе между глаз и вздохнул. Легкая тень сочувствия к нему снова пронеслась у меня в душе. «Ну, понятно ведь, что он устал. Что все эти покушения, расследования, ответственность, лежащая на нем, утомляют. А тут еще невеста и намерянка. «Стоп!» — сказала я себе. — Это я, жертва его стиля общения, а не наоборот. Не я загнала его в эту ситуацию. — Не вы, — кивнул Ронер. — Но и у меня нет цели делать вам неприятно. — Ах, вот как! — вызвилась я. — Тогда почему же делаете? Постоянно и с самого начала. А ведь хватило бы простой вежливости, не говоря уж о том, что раз вы оказались моим фиктивным женихом, то могли бы стать моим проводником в этом мире, где я ничего не знаю. Взять на себя такую роль, это ведь ни к чему не обязывает. Это было бы правильно. Это было бы ответственно, по-человечески. А вы с самого начала?» «Да». «Я с самого начала». Обрубил мою жаркую тираду Ронар. «Так было нужно. Теперь, возможно, уже и нет». «И да». Я хочу помочь вам тут освоиться. Правда. Прошу дать мне шанс. Вдруг закончил он совсем другим тоном. Таким, как говорят нормальные мужчины. Более того, он понизил голос, и легкие приятные мурашки пробежали у меня по спине. «Дайте мне шанс изменить стиль нашего общения. В конечном счете, вы моя невеста. Я хотел бы узнать вас лучше». «Ах, вот как! Они поздно ли вы спохватились, мастер Ронер?» Но когда он так спокойно, вежливо и шутливо моляще смотрел на меня, поигрывая пером в руке, а мурашки, забегавшие от его голоса, никак не желали успокоиться, Звиться становилось все сложнее. «Так, видимо, все эти девицы издаются его чаром!» – пронеслось у меня в голове. «Умеет, гад! Умеет! Интонации!» «Взгляд все умеет!» «У девушек подгибаются колени, а потом они становятся зависимыми от него!» Я тряхнула головой, чтобы не залипнуть в ощущениях и мыслях. «Что же? Ценю ваше стремление!» Ответила я. «Правда, знаете, не уверена, что все это можно исправить. Первое впечатление, знаете ли, бывает очень сильным». Я постоянно жду от вас очередной жесткой колкости. — А я знаю, что вы всегда достойно ответите, — улыбнулся Ронор. — Обезоруживающий так. поразит. Давайте попробуем это исправить. Я задумчиво поглядела на него. — А ведь он полностью искренен, — подумалось мне. За его словами не стоит скрытой игры. Ну, или я уже попала под его чары, и теперь мне так кажется. «Знаете, меня не очень устраивает перемирие. Устроить меня может только мир. Спокойный мир и конструктивное спокойное общение. Я не позволю вам играть со мной. Не получится, мастер Роннер. «Это я уже понял». Как-то криво улыбнулся он. «Что же, я тоже хочу постоянного устойчивого мира». «Давайте проведем обед в нормальной беседе и по результатам перемирия решим, можем ли мы заключить настоящий мир. Вместе решим. Я не буду принуждать вас ни к чему». И поглядел на меня так странно. На самом деле не очень-то приятно. Оценивающе. Мол, что ты ответишь? Достаточно ли ты умна, чтобы принять это предложение? Или будешь кипятиться, как злопамятная дура? «Да, мастер Роннер, я неплохо понимаю, что написано у вас на лице или светится в глазах. Имейте в виду!» Усмехнулась я про себя. «Что же, есть смысл согласиться», — подумала я. «Хорошо, мастер Роннер, принимаю ваше приглашение. Но, знаете, если вы вернетесь к своей едкой манере, я просто встану и уйду. Договорились?» «Благодарю». Серьезно сказал он. Вы не будете страдать во время этого обеда. Я умею контролировать свою манеру. Хоть может показаться обратное. И тут в дверь постучали. Войдите, бросил Ронар. На пороге стоял секретарь, а за ним гайд с маленьким, но очень милым букетом синих цветов. Мастер-гайд к миледи Маргарите, сообщил секретарь. «Миледи!» – слегка поклонился Гайд. «Вы обещали пообедать со мной. Я счел возможным зайти за вами, чтобы сопроводить в кафе». «Ох!» – растерянно подумала я. «А я и забыла».